Глава 2. Цирк Доротеи. Замок Рабарей находился в самой живописной части департамента Ури, недалеко от Дамфрона. С XVIII века он назывался Робореем, а раньше его звали так же, как и соседнюю деревушку – Шаньи. Деревенская площадь Шаньи была как бы продолжением барского двора, и если ворота замка бывали открыты, эта площадь казалась очень большой и просторной. В круглом внутреннем дворе были устроены солнечные часы и старинный каменный фонтан со скульптурными сиренами и дельфинами. Цирк Доротеи с музыкой проехал через деревню. То есть Кастер и Полукс важно шагали перед фургоном и изо всех сил дули в медные трубы, стараясь выдать из них как можно больше фальшивых нот. Контент тащил плакат с объявлением, что представление начнется в три часа, А Доротея стояла на крыше фургона и торжественно правила кривой вороной с таким видом, точно это, по крайней мере, королевская колесница. На площади уже стояло несколько фургонов и карет. Наскоры разбивали балаганы, ставили карусели, качели, игры. Зато цирк Доротея не делал никаких приготовлений. Доротея отправилась в мэрию за разрешением. Контент распряг лошадь, а мальчуганы занялись стрепнёй. Капитан все еще спал. К полудню на площади появилась публика — крестьяне и торговцы из шанье и окрестных деревень. Контен, Кастр и Полук сдремали в глубине фургона. в Доротея снова исчезла. Она прошлась по краю утеса, подошла к обрыву, по которому карабкался утром Контен, погуляла в парке, потолкалась среди народа. «Ну что?» — спросил Контен, когда она вернулась. «Разузнала ты что-нибудь интересное?» «Да, кое-что». Оказывается, этот замок долго был необитаем. Теперешний его хозяин – граф Актав де Шаньи, последний потомок их рода. Сейчас ему лет 40-45, и он женат на миллионерша. Раньше они здесь не жили, и только после Версальского мира отремонтировали замок и вчера справляли новоселье. Вот почему были гости, а сегодня устраивается народное гуляние. «Ну а насчет названия Робарей ты ничего не разнюхала?» «Нет, ни словечка». Я даже не знаю, почему папа вспоминал о нем перед смертью. «Значит, мы уедем отсюда сейчас же после представления, да?» — приставал Контент, только и думавший о том, как бы поскорее выбраться из опасного места. «Не знаю. Посмотрим. Я все-таки заметила здесь много странного, относящегося к твоему отцу». «Нет», — ответила она нерешительно. «Нет совсем другого». Я просто хочу объяснить себе эти странности. Видишь ли, если в деле бывает темное место, так без света никак не угадаешь, что там скрывается. И мне хотелось бы пролить побольше света, одним словом осветить его». Она умолкла, задумалась, потом сказала, взглянув в глаза к антенну, «Ты знаешь, какая я осторожная и благоразумная, и ты знаешь, какой у меня нюх и глаза». «Я вижу, я чувствую, что мне необходимо здесь остаться». «Почему? Из-за названия рабары из «Из-за названия и по другим причинам. Я боюсь, что мне придется действовать, даже решиться на довольно опасные и неожиданные вещи». Контент смотрел на нее во все глаза. «Я ничего не понимаю», — сказал он наконец. «Объясни, пожалуйста». «Ничего особенного». Человек, которого я прихлопнула в яме, гостит в замке. Что ты, здесь? Ты его видела? Он привел жандармов. Доротея улыбнулась. Пока мест нет, но все может быть. Куда ты спрятал серьги? Я положил их на дно большой корзины в картонную коробочку с сургучной печатью. Хорошо. Как только мы кончим представление, ты отнесешь их туда, в кусты рододендронов между решеткой сада и каретным сараем. «Разве хватились, Серег?» «Нет еще. По-видимому, ты попал в будуар, графиня. Я перезнакомилась с горничными и долго говорила с ними. Про кражу ничего не слышно». «Стой!» — прервала себя Доротея. «Посмотри, кажется, к Тиру подошли хозяева. Верно, это красивая блондинка, графиня». «Да, я ее сразу узнал». «Прислуга ее очень хвалит». Говорят, что она добрая и доступная. Зато графу ото всех достается. Все считают его несимпатичным человеком. Контент тревожно вглядывался в группу утиры и спросил. Там трое мужчин, который муж графини. Важный, полный, в сером костюме. Смотри, смотри, он взял ружье. А те двое, кажется, родственники. Высокий с бородой в роговых очках живет здесь целый месяц, а молодой в бархатной куртке и гетрах. «Приехал вчера». «Странно. Они смотрят на тебя, как на знакомую». «Потому что я говорила с ними. Старый даже пробовал за мной ухаживать». Контент вспыхнул и собирался что-то выпалить, но Доротея быстро его укротила. «Тише. Побереги силы. Борьба начинается. Подойдем к ним поближе». Вокруг тира собиралась толпа. Всем хотелось посмотреть, как стреляет хозяин замка, слывший хорошим стрелком. Он выпустил двенадцать пуль, и все они попали в картонный круг мишени. Раздались аплодисменты. Из ложной скромности граф протестовал. «Оставьте, опыт неудачен. Ни одна не попала в центр». «Нет навыка», — сказал кто-то за его спиной. Доротея успела пробраться к самому стрелку и сказала это с таким видом знатока, что все невольно улыбнулись. Бородатый господин в очках представил ее графу и графине. «Мадемуазель Доротея, директриса цирка». Доротея поклонилась. Граф, покровительственно улыбаясь, спросил ее. «Вы критикуете меня как директрису цирка?» «Нет, как любительница». «А разве вы тоже стреляете?» «Иногда». «В крупную цель?» «Нет, в мелкую. Например, в брошенную монетку». «И без промаха?» «Разумеется» но, несомненно, пользуетесь прекрасным оружием. Напротив, хороший стрелок должен справляться с каким угодно. Она взяла с прилавка какой-то старый ржавый револьвер, зарядила его и прицелилась в картонный круг, в который стрелял дышаньи. Первая пуля попала в центр, вторая на полсантиметра ниже, третья — в первую. Граф был поражен. Это поразительно. Она даже не прицелилась толком. «Что вы на это скажете, Эстрейхер?» Эстрейхер пришел в восхищение. «Неслыханно! Сказочно! Мадемуазель, вы можете составить себе состояние!» Доротея, не отвечая, выпустила еще три пуля, потом бросила револьвер и громко объявила. «Господа, имею честь вам сообщить, что представление в моем цирке начинается». Кроме стрельбы в цель, вы увидите танцы, вольтижировку, акробатику, фейерверк, бой быков, гонку автомобилей, крушение поезда, пантомиму и много других номеров. Мы начинаем!» Доротея преобразилась. С этой минуты она стала воплощением подвижности, изящества и веселья. Контен огородил перед фургоном круг, вбил в землю несколько колышков с кольцами и продел через них веревку. Для хозяев замка Кантен расставил стулья, остальные разместились вокруг арены, кто на скамьях, кто на бочках или ящиках, а кто и просто стоя. Первой вышла Доротея. Между двух невысоких столбов натянули канат. Она прыгала по канату, как мячик, ложилась на него, качаясь точно в гамаке, снова вскакивала, бегала взад и вперед, кланялась во все стороны, потом спрыгнула на землю и начала танцевать. В ее танцах не было ничего затвержденного. Казалось, что каждая поза, каждый жест — вдохновенная импровизация. Это не был танец одного настроения или народа. Тут были все нации и все темпераменты. Вот танцует англичанка из лондонских «Дэнсингелл». Вот огнеглазая испанка с кастаньетами. Она плавно скользила в русской, вихрем кружилась в комаринской и тут же превращалась в женщину из бара, танцующую тягучая сладострастная танго. И как просто выходило все это, легкое, чуть неуловимое движение, слегка подхваченная шаль или прикосновение к прическе, и вся она преображалась. Через край разливалась кипучая здоровая молодость, страсть становилась стыдливой, восторг сменялся застенчивой нежностью, и во всем и всегда она оставалась прекрасной. Вместо музыки глухо ракочет барабан под палками Кастера и Полукса. Молча смотрит зачарованная публика, восхищенная изменчивой пляской. Вот на арене кокетливая изнеженная дама, танцующая с веером жеманный минуэт. И кто она, эта волшебница? Ребенок? Женщина? И сколько лет ей? Пятнадцать, двадцать или больше? Доротея остановилась. Раздались аплодисменты. А она мигом взобралась на фургон и повелительно крикнула публике «Тише! Капитан проснулся!» Позади козел была низкая и узкая корзина, похожая на будку. Доротея подняла крышку и спросила «Капитан Монфокон, неужели вы до сих пор не проснулись?» «Да отвечайте, капитан! Публика ожидает!» Она сняла крышку, и оказалось, что это не будка а уютная колыбелька, в которой сладко спал краснощекий Бутуз лет шести-семи. Он сладко зевал и тянулся ручонками к Доротее. Доротея наклонилась к нему и нежно его расцеловала. Потом обернулась к Кантену. «Барон де Сен-Кантен, будем продолжать программу. Сейчас выход капитана Монфокона. Приготовьтесь и дайте ему поесть». Капитан Монфокон был комиком труппы. Он был одет в форму американского солдата, шитую на взрослого человека. Полы его френча волочились по земле, брюки были засучены до колен. Это было очень неудобно, и малыш не мог ступить ни шагу, чтобы не запутаться и не упасть, растянувшись во весь рост на земле. Комизм его выхода и таился в этих беспрерывных падениях и в бесстрастной серьезности, с какой малыш поднимался и снова падал. Контен подал ему хлыст, ломоть хлеба, густо намазанной вареньем, и подвел кривую ворону. Капитан набил рот хлебом, измазав всю мордашку вареньем, взял хлыст и, важно, вывел коня на арену. — Перемени ногу! — важно командовал он с набитым ртом. — Танцуй польку! — Так! — По всему кругу! — На дыбы! — Теперь подыспань! — Хорошо! — Прекрасно! Пегая одноглазая кобыла, возведенная на старости лет в чин цирковой лошади, понуро семенила по арене, совершенно не слушая команды капитана. Впрочем, капитан не смущался ни послушанием лошади. Беспрестанно спотыкаясь и падая, снова поднимаясь и жадно уплетая свой завтрак, он все время оставался невозмутимым. И это взаимное равнодушие старой лошади и маленького карапуза было так забавно, что даже Доротея звонко хохотала, заражая зрителей своим непритворным весельем. «Прекрасно, господин капитан!» — подбодряла она ребенка. «Великолепно! А теперь мы исполним драму похищения цыганки. Барон де Сен-Кантен исполнит роль гнусного похитителя». Гнусный похититель с диким ревом бросился на Доротею, схватил ее, перекинул через седло, вскочил на коня. Невозмутимое кобыло также медленно и понуро семенила по арене, но Кантен изображал лицом и позой бешено скачущего всадника. Припав к седлу, он наступленно кричал «Галопом, Карьером! Погоня!», а капитан все так же невозмутимо вытащил из-за пояса игрушечный пистолетик и выстрелил в гнусного похитителя. Кантен кубарем скатился с седла а освобожденная цыганка подбежала к своему избавителю и крепко расцеловала его в обе щеки. Потом контент показывал партерную гимнастику, были и другие номера, в которых участвовали Кастер и Полукс. Все было мило, весело, остроумно. «Капитан Монфокон, возьмите шляпу, произведите в публике сбор. А вы, Кастер и Полукс, — командовала Доротея». Бейте громче в барабан, чтобы заглушить звон золота, падающего в шляпу. Капитан с огромной шляпой обошел публику, бросавшую ему мечи смятые кредитки. Потом Доротея вскочила на крышу фургона и произнесла прощальную речь. Благодарю вас, господа. С искренним сожалением покидаем мы ваше гостеприимное местечко. Но прежде чем уехать, мы считаем долгом сообщить почтеннейшей публике, что мадмуазель Доротея Она церемонно поклонилась при этом. Не только директриса цирка и первоклассная артистка. Она обладает редким даром ясновидения и чтения чужих мыслей. По линиям руки, на картах, по почерку, звездам и кофейной гуще она открывает все сокровенное. Она рассеивает тьму, она разгадывает тайны и загадки. С помощью своей волшебной палочки Она в покинутых развалинах, под камнями старинных замков, в заброшенных колодцах и подземельях отыскивает давным-давно запрятанные клады, о существовании которых не знает никто. Кто ищет их, тому она поможет. Окончив речь, Доротея спустилась на землю. Мальчики уже укладывали вещи. Контент подошел к ней и зашептал испуганно. «За нами следят. Жандармы не спускают с цирка глаз». Разве ты не слыхал мои речи? А что? А то, что к нам придут за советом, к доротее ясновидящей. А вот и клиенты. Бородатый и тот другой, в бархатной куртке. Бородач был восхищен. Он рассыпался перед доротеей в любезностях, потом представился ей Максима Стрейхер и представил своего друга Рауль Дювернуа. Затем оба молодых человека пригласили Доротею от имени графини Дешаньи пожаловать в замок на чашку чаю. «Вы просите меня одну?» — лукаво спросила Доротея. «Конечно, нет», — возразил Рауль Дювернуа с вежливым, почти изысканным поклоном. «Моя кузина будет рада видеть и ваших юных товарищей. Надеюсь, вы нам не откажете». Доротея пообещала быть, только переоденется и приведет себя в порядок. «Нет-нет, не переодевайтесь», — просила Стрейхер. «Приходите так, в этом костюме. Он вам очень к лицу, а главное, ничего не скрывает и подчеркивает грацию и красоту вашей фигуры». Доротея покраснела и сухо отрезала. «Я не люблю комплиментов». «Помилуйте, разве это комплименты?» — возразила Стрейхер, не скрывая иронии. «Это только должная дань вашей красоте». Когда молодые люди удалились, Доротея поманила пальцем Кантена и сказала, смотря им вслед, «Будь осторожен с Бородатым». «Почему?» «Он хотел подстрелить тебя сегодня утром». Кантен чуть не упал в обморок. «Не может быть. Ты не ошиблась?» лепетал он со страхом. «Нет. Та же походка и также волочит левую ногу». «Неужто он узнал меня?» «Может быть». Увидев твои прыжки на арене, он верно вспомнил того дьявола, который утром лазил по канату. От тебя перешел ко мне и догадался, что это я хватила его камнем по черепу. Я вижу по его глазам, что он все понял. Какая гнусная у него манера лезть с пошлостями и при этом насмешливо улыбаться. Контент вспылил. И ты еще хочешь оставаться? Ты смеешь еще оставаться? Смею. Несмотря на Бородатого? Ведь он понял, что я разгадала. Чего же ты хочешь? Хочу погадать им и заинтриговать их. Зачем? Чтобы заставить проболтаться. Контент был окончательно сбит с толку. О чем же? О том, что меня интересует. А если обнаружится кража? Если нас потащат на допрос? Терпение Доротеи лопнуло. Если ты такой трус... «Возьми у капитана деревянное ружье и стань на караулу фургона. А когда появятся жандармы, поли в них пробками. Понял?» Дротея быстро привела себя в порядок и пошла в замок. Рядом с нею шагал долговязый контен и рассказывал все подробности своего ночного приключения. Сзади шли Кастер и Полукс, а за ними капитан, тащивший игрушечную повозку, нагруженную его незатейливыми игрушками». Приняли их в главной гостиной замка. Прислуга сказала правду. Графиня была славная, сердечная женщина. Она ласково угощала мальчиков сладостями и была очень мила с Доротеей. Доротея совсем не казалась смущенной. В гостиной она держала себя скромно, но так же непринужденно, как и в фургоне. Она даже не нарядилась, только поверх своего скромного платья набросила черную шелковую шаль и перехватила ее поясом приличные полные достоинства манеры, умный выразительный взгляд, литературные обороты, в которые только изредка вкрадывались народные словечки, веселая подвижность, все восхищало графиню и ее мужа. «Не вы одна, я тоже могу предсказывать», заявил Стрейхер. «По крайней мере, за ваше будущее я ручаюсь. Я уверен, мадмуазель Доротея, что вас ждут слава и богатство. И если бы вам захотелось попасть в Париж, Я бы с радостью согласился руководить вами. У меня есть связи, и я гарантирую вам блестящую карьеру». Она покачала головой. «Мерси, мне ничего не нужно». «Может быть, я вам неприятен?» «Вы мне не неприятны, неприятны. Я просто вас не знаю, вот и все». «Жаль. Если бы вы знали меня, вы бы мне верили». «Сомневаюсь». «Почему?» Она взяла его руку и стала рассматривать линии. «Распутство, жажда нажива, совести нет». «О, я протестую. У меня нет совести?» «Это показывает ваша рука». «А что говорит моя рука о моем будущем?» «Ждет ли меня удача?» «Нет». «Как? Я никогда не разбогатею?» «Боюсь, что нет». «Черт побери. А когда я умру?» «Скоро». «Вот так». «И долго буду болеть?» «Нет, всего несколько секунд». «Значит, я погибну от несчастного случая?» «Да». «Каким образом?» Доротея провела пальцем по какой-то линии ладони. «Посмотрите», — сказала она. «Видите эту линию у основания указательного пальца?» «Вижу». «А что это значит?» «Виселица». Все расхохотались. И Стрейхер представился, будто его очень забавляет хиромантия, а граф Октав захлопал в ладоши. «Браво, браво! Уж если вы предсказали этому развратнику петлю, значит, вы настоящие ясновидящие, и я больше не стану колебаться». Он переглянулся с женой и продолжал. «Да-да, не стану колебаться и прямо скажу. Причину, из-за которой вы пригласили меня в гости» подхватила Доротея. «Что вы?» — возразил граф, чуть-чуть смутившись. «Мы пригласили вас потому, что хотели иметь удовольствие побеседовать с вами и испытать мои способности ясновидящей». «Ну да», — вмешалась графиня. «Ваша прощальная речь нас заинтриговала. Признаюсь, мы не верим во всякие волшебства» но мы хотим задать вам несколько вопросов, так сказать, из пустого, несерьезного любопытства. Хорошо. Раз вы не верите в мои способности, не будем говорить об этом. А я все-таки удовлетворю ваше любопытство. Графиня удивленно подняла ресницы. Каким образом? Отвечая на ваши вопросы. Под гипнозом? Зачем? По крайней мере, сейчас гипноз не нужен. А что будет дальше, посмотрим. Доротея отослала детей в сад, оставила только контена, и подсела к графине. «Я к вашим услугам». Графиня замялась. «Я, право, не знаю?» «Говорите прямо, графиня. Не стесняйтесь». «Ну, хорошо». И подчеркнуто легкомысленным тоном, стараясь показать, что все это пустяки, которым никто не придает значения, графиня продолжала. Вы говорили о забытых кладах, о спрятанных под камнями сокровищах. Наш замок существует несколько веков. В нем, вероятно, не раз разыгрывались драмы, бывали бои и разные происшествия. И вот нам хотелось бы знать, не спрятал ли кто-нибудь из наших предков один из тех сказочных кладов, на которые вы намекали? Доротея задумалась и не сразу ответила. «Я всегда отвечаю». «Сказала она, наконец, с большей или меньшей точностью, если мне вполне доверяют. Но если говорят недомолвками и не прямо ставят вопрос...» «Какие недомолвки? Уверяю вас». Но Доротея не сдавалась. «Вы мне сказали, что спрашиваете меня из пустого любопытства. Но почему же никто не сказал мне о том, что в замке уже производятся раскопки?» «Может быть, раскопки и производились», — вмешался граф. «Но давно, несколько десятков лет тому назад, при покойном отце или деде». «Нет», — настаивала Доротея, «недавно производились раскопки». «Не может быть, мы живем здесь не более месяца». «Я говорю не о месяцах, а о нескольких днях, даже часах». «Уверяю вас», — с живостью заговорила графиня, что никто из нас не начинал раскопок. Значит, раскопки производятся кем-то другим и без вашего ведома». «Кем? С какой стати? Где?» спрашивала графиня с непритворным волнением. Доротея умолкла, задумалась и ответила не сразу. «Извините, если я вмешиваюсь в чужие дела. Это один из моих недостатков. Недаром контент вечно твердит мне, что рано или поздно попаду в неприятную историю. Сегодня мы приехали задолго до представления, и я пошла немного побродить. Гуляя, я нечаянно обратила внимание на кое-какие мелочи, потом задумалась, сопоставила их и сделала выводы. Хозяева и гости переглянулись. Видно было, что они не на шутку заинтригованы. «Я рассматривала», — продолжала Доротея, «прелестный старинный фонтан посреди внутреннего двора. Долго любовалась скульптурой, и вдруг заметила, что мраморные плиты бассейна недавно поднимались. Не знаю, добились ли искавшие толку, но камни и землю они аккуратно водворили на место, но все-таки не настолько аккуратно, чтобы скрыть следы своих раскопок. Граф и гости снова переглянулись, и один из гостей спросил, «Может быть, ремонтировали бассейн или исправляли канализацию?» «Нет», — решительно ответила графиня фонтаны не трогали. И, обернувшись к Доротее, спросила, «Вы, вероятно, заметили не только это?» «Да», — ответила Доротея. «Такие же раскопки были недавно и на площадке, где выступают камни утеса. Ломали камень и сломали лом, конец которого до сих пор торчит из щели утеса». «Странно», — нервно заговорила графиня. «Почему они выбрали именно эти два места? Чего они ищут?» «Чего хотят? Вы ничего не заметили особенного?» Не задумываясь и медленно отчеканивая слова, как бы желая этим подчеркнуть, что сейчас идет речь о самой сути дела, Доротея ответила, «Об этом написано на самом памятнике. Вы видите капительную колонну фонтана, окруженную сиренами? Так вот, на одной из сторон этой колонны есть почти стертая надпись». «Почему же мы никогда ее не замечали?» — вскрикнула графиня. «А все-таки она существует. Буквы стерлись и почти слились с мрамором. И все-таки одно слово, целое слово, уцелело, и его легко можно прочесть. Какое слово?» «Слово фортуна». Три слога «фор-ту-на» отчетливо прозвучали в тишине огромной гостиной. Граф глухо повторил эти три слога, а Доротея продолжала: Да, слово фортуна. И это же слово написано на камне фундамента, опирающегося на ту скалу. Там буквы еще более стерты, и их скорее угадываешь, чем читаешь, но все-таки все буквы на лицо. Пораженный граф сорвался с места, и когда Доротея договаривала последнюю фразу, он уже летел по двору к фонтану. Он бросил беглый взгляд на капитель, затем помчался к обрыву и скоро вернулся обратно. Все с нетерпением бросились к нему. «Да», — сказал он тревожно, — «раскопки были и тут, и там. И слово «фортуна», которого мы до сих пор не замечали, можно легко прочесть. Значит, искали и нашли». «Нет», — твердо возразила Доротея. «Почему вы так думаете?» Она не сразу ответила пристально взглянула на Эстрейхера, поймала его взгляд на себе. Эстрейхер уже не сомневался, что она его разоблачила и понимал, куда она гнет. Он только не знал, решится ли Доротея вступить с ним в открытую борьбу. А главное, он не знал, во имя чего она затевает всю эту историю. Он отвел глаза в сторону и повторил вопрос графине. «Да, интересно знать, почему вы утверждаете, что ничего не нашли». Доротея приняла вызов, потому что поиски продолжаются. Во враге под стенами замка, среди камней, оторвавшихся от утеса, есть старый обтесанный камень, оставшийся от разрушенной постройки. Слово «фортуна» вырезано на нем. Этот камень на днях поднимали. Это видно по свежеразрытой земле и по чьим-то следам вокруг камня.